Юрий Ревин. Розыскные мероприятия. Из письма Следственного комитета в УМВД по Красноярскому краю. В ходе следствия установлено, что Юрий Ревин, реализуя свой преступный умысел, принял участие в записи и распространении аудиовизуального произведения, композиции «Армия летучих обезьян» в видеохостинге YouTube, пропагандирующего идеи создания незаконного вооруженного формирования которая просмотрела не менее 52 874 пользователей видеохостинга, а по результатам просмотров оставлено 876 текстовых комментариев. На основании изложенного прошу поручить подчиненным вам сотрудникам провести разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения посетителей видеохостинга YouTube с участием Юрия Ревина. При установлении прошу обеспечить их незамедлительную явку в следственный отдел СУСК РФ по Красноярскому краю. Старший следователь СО, СУ, СК РФ по Красноярскому краю и С. Подайницин.